Глава 3. Часть 1. Гостиницы, где остановился пол, были врата рассвета. Она располагалась по соседству и была чуть больше обычного постоялого двора. Внутри круглый деревянный стол на десять мест. Я сижу за одним из них. Пол сидит напротив. Хотя еще стоит день, все места заняты.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 Поэтому с ней все в порядке. Ладно, просто сойдемся пока на этом. Да и на это все-таки приятно смотреть. Пока я разглядывал ее, наши взгляды вдруг встретились. Мне подмигнули. И я подмигнул в ответ. Эй, Руди. Руди. Когда Пол заговорил со мной, девушка воин, и я разорвали наши взгляды. Отец!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 Подумав об этом, я припомнил мое путешествие. О том, как меня забросило на демонический континент, как я был спасен одним необычным демоном, как я стал искателем приключений и около года провел серис на демоническом материке. Если подумать, это было довольно веселое путешествие. Те трудности в начале, когда мы жили полгода жизни искателей приключений, мы многое пережили. Может быть, из-за этого, но постепенно я разговорился и начал все более страстно рассказывать о событиях, которые с нами случились во время странствия. Все, что я рассказывал, не было фантастикой. Великолепное большое представление. Я поделил наше путешествие на три части. Первая описывала встречу с Руджердом, то, как мы подружились с ним, и последующий хаос в городе Рикарис.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 Но часть, касающуюся Хитагами, я опустил. И вот, когда мы добрались до порта ветра, мы увидели... Но где-то в то время, как я закончил рассказ, вторую часть путешествия троицы» из черного списка по демоническому континенту, арка симпатии, я вдруг замолчал. Пол выглядел слишком угрюмым. Его лицо выглядело раздраженным, и он постукивал пальцами по столу.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 Хотя у тебя было достаточно времени, чтобы помогать какому-то демону, которого ты даже не знал? У тебя не хватило времени побеспокоиться о других людях, которые были телепортированы? Я молчал. Теперь, когда он напомнил об этом, все действительно может выглядеть так. И все равно не спрашивай у меня такое, как-то все уже позади. Я действительно совершенно забыл об этом в то время. С этим уже ничего не поделаешь, верно? не пытаясь отыскать остальных, не написав ни одного письма. Вместе с этой милой, очаровательной юной леди вы были все равно, что на пикнике живя, как искатели приключений. И не только. Ты обзавелся сильным охранником, сопровождающим вас. И вот, ха, впервые прибыв в милишу, он-то увидел сцену похищения и решил сыграть в героя, натянув трусики на голову. Пол смешливо вздохнул и потянулся за кувшином вина с соседнего столика. Выпив половину залпом, он сплюнул, насмехаясь Фу. надо мной. Поскольку это был явный издевательский жест, я почувствовал раздражение. Хотя я и не собираюсь просить его перестать напиваться, но разве мы не в середине важного разговора? Даже мне приходилось справляться с проблемами, идущими одна за другой. Я решил, что в ситуации, когда я не могу разобраться в происходящем, я просто должен защищать Эрис. Многое произошло... И с этим уже ничего не поделать, верно? Ну я же не обвиняю тебя или что-то в этом роде. Он заговорил вызывающим насмешливым тоном. Наконец я повысил голос. В таком случае почему ты явно пытаешься поссориться со мной? Я уже достиг границы своего терпения. Я просто не понимаю, почему пол говорит такое. Почему? спрашиваешь. Пол опять сплюнул. Это я тебя должен спрашивать об этом. Меня? Я не могу понять этого. Что он пытается сказать? Та Эрис, которую ты упомянул, это ведь дочь Филиппа? А? а конечно, она его дочь. Я никогда не видел ее, но она ведь наверняка очаровательная юная леди, да?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 Но я уже объяснял, что в это время меня как раз схватили зверолюди и... А, я же не объяснил, да? Я еще не успел добраться до этой части. Да, даже так. Я изо всех сил старался сделать все, что могу. По-своему. Хотя мне и не удалось сделать все наилучшим образом, это не дает ему права обвинять меня вот так. Пока я молчал...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 Да не знаю я! Вскричал я и, сжав кулак, ударил Пола. Он уклонился. Одновременно я активировал свой магический глаз. Моя нога схвачена и я опрокинут. Я наступил на ногу Пола изо всех сил. Затем, развернувшись кругом, нацелился ему в подбородок. Он уворачивается и наносит удар сзади контратакой. Он двигается по-настоящему хорошо для пьяного.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 Естественно, я не знаю ничего такого вроде дзюдо. Я просто использовал магию ветра, чтобы сделать это возможным. Я с силы бросил его. Похоже, он даже не может правильно использовать Укеми. Примечание перевода. Это общее название приемов в японских боевых искусствах, позволяющих безопасно приземлиться после таких вот бросков и падений. Скажем, обычный перекат после прыжка тоже Укеми.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 Я же не посещал гильдию Искателей Приключений в Святом Порту. Сразу после того, как я отправился забрать Руджерда, я закончил тем, что оказался в деревне клана Доруде. Пока ты беззаботно путешествовал, бесчисленное множество людей погибло. Бесчисленное множество людей? Таков масштаб. Магическая катастрофа.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 Я чувствую, что вот-вот рухну. Рядом стул. Кое-как я смог опереться на него. Чтобы отыскать людей, мы организовали поисковую группу. Поисковая группа. Ясно, другими словами, люди здесь из поисковой партии. Но... Почему поисковая группа похищает людей? Были ли те, кто стал рабами. Рабами.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 Согласно законам Милиса, независимо от обстоятельств, если человек стал рабом, он является собственностью своего хозяина. Вот почему Пол решил силой захватить рабов. Похищение рабов, естественно, преступление, но в этом законе есть лазейка. Используя ее, Пол освободил бесчисленное количество рабов. Естественно, если бы это соответствовало их желаниям, лучше всего было бы оставить рабов. Однако большинство из них умоляло в слезах, чтобы им позволили вернуться на родину. Мальчишка, спасенный в тот раз, был одним из таких. Я думал, что уже видел где-то это лицо. Оказывается, этот мальчик был одним из тех, кто издевался над Сильфи в прошлом. Сомер.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 Когда я посмотрел вокруг, я увидел, что все спутники Пола смотрят на меня с упреком. Воспоминания о моей прошлой жизни тут же всплыли в памяти. Это было на следующий день после того, как фотографии меня, головы и униженного были расклеены по школе. Взгляды всех, когда я зашел в класс, мой разум захватила белоснежная пустота.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 Хотя это было довольно рискованно положиться на Руджерда в самом начале. Но даже сомневаясь в этом боге, я все же последовал его совету и доверился Руджерду. Я старался изо всех сил счастливо поведать о своих приключениях. Хотя я и слишком увлекся, я просто не хотел лишний раз беспокоить Пола, но также и мое эго сыграло роль. Я мог сделать все это, хотелось мне сказать. Для Пола, вполне возможно, это все выглядело совсем не смешно. И для товарищей Пола, как и следовало ожидать, это было совсем не смешно. Я действительно промахнулся. Я не собирался ставить Сильфи выше своей матери. Я имею в виду, Пола Норн ведь были там. Я думал, что из Зенит все в порядке, верно? Нет, это все отговорки, разве нет? В тот момент я вовсе не думал о Зенит. Насчет темы женщин, это был Пол тем, кто поднял ее. Я даже не притрагивался к Эрис, и меня отчитал Пол, у которого давняя история всяких интрижек. Вот почему я был вправе... А, вот оно как. Может быть, Пол и не изменял с ними...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 Я не искал лишь потому, что упустил важную информацию. Конечно, это болезнь, но что за все эти полтора года, что я мог бы искать на демоническом континенте, я так ничего и не сделал. Но я все еще жив, я как-нибудь с этим справлюсь. Точно, все будет нормально, если я начну правильно искать их. Пол тоже должен это понимать».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 Руджерт вернулся вскоре после полудня. Он был в куда более веселом настроении, чем обычно. Если присмотреться, держал что-то выглядящее, как конверт. Но, увидев меня сидящим на кровати, он нахмурился. «Рудеус, что-то случилось?» Спросили меня. «Мой отец в этом городе...»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 вот как. И беседа на этом остановилась. Он оставил меня на время. Часть 4 Вечером вернулась Эрис. Что-то должно быть случилось, поскольку она выглядела взволнованной. К груди прилипли листья, а на щеках грязь. Тем не менее, выглядела она вполне счастливой.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 С бешеным видом она принялась трясти меня за плечи. «Да ничего страшного». «Да не может такого быть!» Она продолжала сыпать подобными вопросами, задавая их по нескольку раз подряд. Она была настойчива, так что я, ничего не утаивая, безучастно рассказал о своем разговоре с Полом. Я рассказал, что я ему сказал, и о его реакции, и о том, что потом случилось.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 Но у меня не осталось никаких сил, чтобы остановить ее. Я вот так вот просто смотрел, как она убежала. Часть 5. Несколько минут спустя Эрис вернулась. Она была поймана Руджердом за загривок, и ее несли как котенка. ⁇ Отпусти меня! ⁇ Эрис, не стоит вмешиваться в ссору отца и сына.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 «Насчет чувств самого Рудеуса! Это Рудеус! Рудеус, который всегда относится ко всем с пониманием! Который спокоен даже когда его бьют и пинают! Его довели до депрессии!» «Если он в депрессии, тогда утешь его. Если ты женщина, то способна на это, верно?» Ч «Чего?» Эрис просто лишилась слов, а Руджерт спустился вниз по лестнице.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 Возможно, я был бы спасен куда раньше. Это были объятия, которые позволяли мне думать об этом. Эрис, спасибо. Мне жаль, Рудеус. Я не так уж и хороша в подобного рода вещах. Я развернулся и схватил ее за руки. Это были мозолистые от меча, сильные руки... Совсем не такие, что могли бы принадлежать дочери из благородной семьи. Эти руки ясно показывали огромные приложенные усилия. Нет, ты по-настоящему помогла мне. Хм. Разбитое на кусочки сердце вновь срослось, и понемногу мое самообладание вернулось ко мне. Думая об этом, чувствуя облегчение, я всем телом прижался к Эрис. Я просто еще немного побуду с ней. Вот так.